Глава 24 четвертая Сижу я такой, никого не трогаю, и тут какое-то тело сносит к чертям собачьим дверь и влетает в комнату. Дело происходило в комнате одного из зданий Балера, который Фудзивара, точнее логистический отдел их рода, выбрал в качестве своего штаба. «Были в городе и другие дома, которые занял наш альянс, но почти все они располагались в порту, а встречу я хотел провести с комфортом, так что выбрал именно это здание, которое совсем недавно было мэрией. В общем, сижу, никого не трогаю, жду прибытия Охаяси, и тут такое». «Хикару Кун?» — узнал я копошащееся на полу тело. «А ты умеешь эффектно появиться». «Я долго тренировался», — просипел он. В этот момент в комнату, которая, по сути, была залом для совещаний, вплыла Хирану. Очень злая Хирану. Я даже удивился, что она в таком состоянии не выпустила уши и хвосты. А через полторы секунды за ее спиной появился Ухаяси Дай, из рук которого во все стороны били молнии. Вот он поднял правую руку, направил ее на Хирану и уже хотел что-то сказать, но я прервал его. «А ну, замерли все!» – использовал я голос. «Что тут происходит?» Ответ я получил не сразу. Первые четыре секунды после моих слов эта троица натурально замерла и не двигалась. Этот молокосос подал голос Хирану. «Не знает, к кому подкатывать, а главное, не знает, как». «Это не повод швыряться людьми», — опустил руку Дай. «Особенно моими детьми». «Это повод для гораздо большего, — Охаяси повернулась к нему Хирану. «Вам просто повезло, что я добрая». Я в этот момент вспомнил историю о том, как она в такой же ситуации родственника Сюгуна на глазах родни сожгла. Психованные Каи. «Это называется неадекватностью, женщина», — произнес Дай сквозь зубы. «А неадекватов у нас принято убивать». «И это мне говорит потомок психа, что вырезал деревни, потому что их хозяин позволил себе тупую шутку?» — усмехнулась Хирану. Все решает сила, дитя, всегда, везде и во все времена. — Ты, — растерялся Дай, — о ком ты вообще? — О Хаяси Шигеру, — продолжала она усмехаться. — Придурок, начавший войну с Кояма пятьсот лет назад. Самую странную на моей памяти войну, кстати. — Нахмурился Дай, после чего неуверенно произнес. — Не было никакой войны. — Ну да. — покивала Хирану. — Умирали-то не члены ваших родов, а посторонние. Мне даже самому было интересно послушать их спор, но лучше его остановить на данном этапе, не дай бог, если они друг другу лишнего наговорят. — Херано, произнес я, чуть повысив голос. — Притормози. — Охаяси-сан и Хикару-кун мои гости. Я их пригласил. Так что ты все-таки перегнула палку. «Мальчишка, между прочим, довольно нелестно прошелся по моему мужчине», — произнесла она, приподняв бровь. «Блин! Хикару-кун!» Посмотрел я на притихшего парня, не торопящегося вставать с пола. «Ее мужчина — это я». Сам Хикару после моих слов растянулся на полу в полный рост, положив на грудь свою латунную катану, типа труп изобразил. А вот его отец сделал фейспалм. — В общем, вы тут разбираетесь, бросила Хирану, поворачиваясь к выходу. — А я пойду. — Но помни, мальчик, — произнесла она, стоя в полоборота к Хикару, — я тебя запомнила. Проводив ее взглядом, тяжко вздохнул. — Честно говоря, я в растерянности, Ухаяси-сан, — произнес я. — Не знаю, как реагировать на данную ситуацию. — Своего обалдуя я точно накажу, — покачал головой Дай. «Да я пошутил!» — поднял голову Хикару. «Всего лишь пошутил!» «Вставай уже!» — произнес Дай раздраженно. «Хватит меня позорить!» Поднимаясь на ноги, Хикару, не переставая, стонал. «Явно на показ, так как бахирщики очень крепкие ребята. Даже если он не успел активировать доспех духа, а он вряд ли ожидал подобной реакции от женщины, то даже в этом случае ему вряд ли сильно досталось». Пусть не как у ведьмаков, но тушки пользователей Бахира весьма крепкие. «Давайте сойдемся на том, что никто не виноват», — произнес я. «В отличие от вас, мне наказать виртуоза будет довольно сложно». «Виртуоза?» — замер в позе Г. Хикару. «А вот дай ничего на это не сказал», — просто прикрыл глаза и запрокинул к потолку голову. «Очень сильного виртуоза», — кивнул я. «Да сколько ей лет-то разогнулся Хикару? Я бы больше двадцати пяти не дал!» «Это женщина, Хикару Кун, вздохнул я. Насколько хочет, настолько и выглядит. О том, что она Юкай и реально может выглядеть настолько, насколько захочет, я промолчал. Потом расскажу». «Нет, но...» — провел он руками по волосам. «Замолчи ты», — произнес Дай. Чтобы ты не говорил, о Рукун, Я считаю, что мой сын совершил ошибку, и он будет за нее наказан. К Хирану-сан... Правильно? К Хирану сан я претензий не имею. Ну да, еще бы. Помимо того, что она виртуоз, она еще и очень молода для такого ранга, то есть Хирану — гений. А гений среди простолюдинов, ну, очень редки. Получается, Хикару подкатил к очень сильной аристократке, которая заметно старше его по возрасту. Хотя стоит также учесть, что она женщина, которым позволено гораздо больше мужчин. В общем, Хикару не прав со всех сторон. Проехали, махнул я рукой. В принципе, дурацкая ситуация. Давайте забудем. И прошу, присаживайтесь, а то мне уже даже неудобно сидеть становится. Все это время Дай простоял у двери, если что. Да, благодарю, кивнул Дай, и, бросив взгляд на Хикару, который подошел к одному из кресел, добавил. «А ты стой!» «Да я так!» — пробубнил Хикару. «Не очень-то и хотелось!» Как я уже говорил, данная комната раньше выполняла роль зала для совещаний с длинным столом и кучей кресел. Теперь же это было пустое помещение с несколькими мягкими креслами и парой столиков. Кресла были расставлены кругом в центре комнаты, вот в ближайшее ко мне дай и сел. — К слову, не подскажете, к какому роду принадлежит Хирану-сан? — спросил Дай как бы между делом. — Хотелось бы отправить им извинения. — Клан Инбу, — ответил я. — Он же Серебряная Поступь. «Китай — Китай? — удивился Дай. — Не слышал о таком клане. — И не услышите, — ответил я. — От ее клана ничего не осталось. «О -о -о -о —— только и произнес Дай. — На самом деле осталось. произнесла появившаяся с подносом в руках Хирану. «Но они в Эфиопии обитают, и мы с ними не общались уже очень долгое время». «Так она не последняя?» «Офигеть!» «Я был уверен, что от ее клана никого не осталось». «Да и не один я, если подумать. Кузнец Каруиханма в Такусиме говорил, что она единственная в роду. Впрочем, в Такусиме даже не знают, что у Хирану девять хвостов». «С чего я вообще взял, что там про ее родню многое известно?» «Хочу извиниться», — Херану-сан произнес Дай. «Мой сын...» «Дурак малолетний», — прервала его Хирану, ставя на ближайший ко мне столик чайник и кружку. «Что не является оправданием, но вы друзья Синзи, так что я забуду выходку вашего сына». «На время. Хирану, Херану-сан пожевал губами Дай. «Мой сын был неправ, и я искренне извиняюсь за него». но угрожать все-таки не стоит. Налив в кружку чай, Хирану выпрямилась, держа в руках пустой поднос. Иди, Хацуми, не дал я ей ничего сказать. Слегка поклонившись мне, лисица молча пошла на выход, причем по лицу и не скажешь, что она раздражена, а она точно раздражена. Пить чай в одиночестве, а кружку Херану принесла только одну, я не стал, вместо этого крикнул, чтобы лисица нашла нам новое помещение. С целой дверью. Отвечать она не стала, но через девять минут к нам зашла женщина в военной форме и с поклоном доложила, что комната готова. Туда мы с Ухаяси и перебрались. Новая комната была раза в два меньше и больше всего напоминала чей-то кабинет без стола. Вместо него в центре стояли шесть кресел и журнальный столик посередине. Я все свои чувства напрягал, но ничего следящего не почувствовал. Что не показатель, конечно. Я хоть и стал гораздо сильнее того, кем был в прошлом мире, но работу техники по-прежнему определяю с трудом, если она на меня не направлена. Впрочем, вопрос прослушки не очень актуален, так как мы находились в штабе Фудзивара, где по определению за этим строго следят. «Стоять!» — не дал Ухаяси сесть Хикару в кресло. «Да ладно вам, Ухаяси-сан, пусть, пусть стоит!» — произнес он строго. Или, если наш разговор не предназначен для его ушей, пусть выйдет. Тема разговора начал я осторожно. Очень серьезно и секретно. Вам решать, останется он тут или нет. Типа, если доверяешь, пусть остается. Тут главное донести эту мысль такими словами, чтобы у него оставалась возможность выгнать Хикару. Хотя у меня, кажется, не получилось. Вряд ли он теперь покажет, что не доверяет сыну. «Тогда пусть остается», — кивнул Дай спокойно. «Но стоит». «Да ладно тебе, пап! Цыц!» — отмахнулся от него Дай. «Стой и слушай. Вот как надо работать. Просто сказать, чтобы я уже начал говорить, зачем его позвал, будет не очень вежливо. А вот намекнуть можно». «Может, ему все-таки сесть?» — спросил я. «Пока еще остальные собеседники придут». «Остальные?» — самую малость удивился Дай. А может, и не малость, но по лицу казалось, будто он из вежливости удивление показал. «Да», — чуть кивнул я, Куяма, Цуцуи и Фудзивара должны вот-вот подойти». «Хм...» — бросил он взгляд на пустые кресла. Судя по всему, он думал, что это их количество просто случайность, типа они тут так и стояли. «Понятно. Но парень, он молодой не растает, так что пусть стоит». «Как скажете», — улыбнулся я, пожав плечами. Через двенадцать минут в комнату зашел Фудзивара, а еще через пять — Суцу Ген с Акену и Кентой. Последнего я не звал, но чисто технически и не запрещал ему приходить. Кену понять можно, все ж таки отец, да и все равно он обо всем узнает. «Я вот тут подумал, а почему тут Кагуцутивару нет?» — спросил Акену. «Думаю, и у остальных был тот же вопрос, но мало ли». Вдруг с Кагуцутивару уже все обговорено. А вот Акену точно знал, что родня моей первой жены не в курсе о Йокаях. Так он еще и о теме разговора был предупрежден. «Кагуцутивару», — протянул я, глядя, как мужчины рассаживаются по креслам, параллельно здоровые сухаяси. «Кагуцутивару слишком важные фигуры. Не хочу беспокоить их своей ерундой. И прошу...» <кхм> — окинул я взглядом рассевшихся аристократов. Хорошо, кстати, что Хикару стоял, хватило места и для Кенты тоже. Давайте я сразу уточню одну вещь. То, о чем я сейчас вам расскажу, должно остаться между нами. Точнее, между нашими родами. Прошу прощения, поднял руку Акену. Именно родами? Вопрос хороший, так как Куяма, Фудзивара и Охаяси кланы. И родов в этих кланах много. Родами и кланами, уточнил я. Но... Решайте сами, как сохранить этот секрет, но за пределы ваших родов и кланов он выйти не должен. Это важно. В первую очередь для вас. Обещаете?» Первым ответил Акену. «Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы услышанная здесь информация осталась внутри клана Куяма. Более категорично обещать не могу, так как от действий чужих шпионов никто не застрахован». Кента на эти слова отреагировал задумчивым взглядом в сторону сына. «Я тоже обещаю», — произнес тутзивара — «с теми же уточнениями. Увы, но шпионы — это наша реальность. Но я сделаю все возможное, чтобы они ни о чем не узнали». Вслед за ним отозвались и Цуцу, -Цу, и Сухаяси. «Благодарю», — кивнул я. «Что ж, тогда перейдем к сути. Сорей, появился Шиноби между мной и столом и тут же опустился на колено». «Слушаю, господин», — произнес он. «Фудзивара-сан и Кояма-сан знакомы с этим возмутителем спокойствия», — произнес я, обводя взглядом собравшихся аристократов. «Атсуцуи-сан наверняка знает о том, что я некоторое время чудил. Все дело в том, что Суррей заменял меня, пока я отсутствовал, и изобразить мою личность достоверно у него не получилось». Кену на появление Суррея не отреагировал никак, Фудзивара нахмурился. Цуцуи напрягся». а у Охаяси обоих брови взлетели под самую макушку. Всегда знал, что у Аматеру все хорошо с артефактами, но чтобы настолько, — покачал головой Цуцуи. «Это не артефакты», — улыбнулся я. «И я прошу прощения у вас, Фудзивара-сан, что ввел вас в заблуждение на этот счет. Но сказать правду в тот раз я просто не мог». «И что же это?» — приподнял бровь Фудзивара. «Личные способности», — ответил я. если так можно выразиться. На самом деле существо, которое вы перед собой видите, не человек. Это Йокай. Ну или ушедший, если вам так удобнее. Конкретно Сурей у нас, Юрей, призрак, уточнил Ухаяси Дай. То есть он злобный дух? Немного подумав, я ответил. Технически. Свою месть он совершил столетия назад. Теперь вот служит мне. и после небольшой паузы добавил «Он не очень злобный, я это хотел сказать». «Не очень?» — хмыкнул Кента. «Если его не трогать?» — бросил я взгляд на Кенту. «Да он и без этого чудил», — заметил Фудзивара. «Он Йокаи», — вздохнул я. «И прежде всего вы должны понять, что от людей они отличаются. Некоторые Юкаи отличаются очень сильно, впрочем, некоторые не очень». Кое-кто из вас знаком с моей спутницей, но все вы о ней определенно слышали. А Хикару-кун... Впрочем, неважно. Было забавно наблюдать за реакцией парня, когда все взгляды скрестились на нем. Но переспрашивать никто ни о чем не стал. «Хацуми!» «Да ладно, серьезно?» — пробормотал Хикару. Через пару секунд дверь приоткрылась, и в нее заглянула Хирана. «Иди к нам!» — махнул я рукой. Семь секунд она, поджав губы, молча пялилась на меня, после чего явно неохотно зашла в комнату и сексуальной походкой, обойдя Куяма и Охаяси, зашла мне за спину. Про Хикару в тот момент никто не вспоминал, жадными взглядами провожая Хирану. Ну а я... Я в тот момент чувствовал... Блин, слово забыл. А, точно! Я чувствовал превосходство. Да, низшие вы формы жизни. Эта женщина принадлежит мне. «Знакомьтесь», — произнес я. «Кицуны из клана Серебряной Поступи. Хирану Хацуми». В этот момент у всех, кроме Акено, глаза на лоб полезли, а я краем глаза увидел мелькнувший кончик хвоста. Знать бы еще, сколько она хвостов выпустила, чтобы не опростоволоситься. — Значит, семь хвостов — это уровень виртуоза? — спросил Кента. — В корень зрит, скотина. Если кто-то потом попробует узнать в Такусиме соотношение уровня силы юкаев и людей, выяснится, что семь хвостов для виртуоза маловато. — Семь хвостов — это то, что вам дозволено увидеть, — произнесла холодно. Хирану холодно. — Хирану-сан! — поднялся на ноги Дай. — Я еще раз прошу прощения за своего сына. Хикару — Хикару! — рыкнул он. На что тот сделал шаг вперед и низко поклонился. «Прошу простить меня, Хирану-сан», — произнес Хикару. «Я совершил глупость». Стоит отметить, что извинились они на людях, что определенно добавляет искренности их словам, ну или как минимум значимости. Остальной народ смотрел на ухо с удивлением, но вопросов не задавал. «У меня хоть и хорошая память», — произнесла она медленно. — Ну ладно. Забудем. А потом вспомним. Ага. Все-таки Хирану та еще злопамятная стерва. «Благодарю, Хирану -сан — Благодарю, Хирану-сан! — сделал короткий поклон Дай, после чего сел в кресло. — Он-то не знает Хирану, вот и думает теперь, что их простили. — Хватит спину гнуть, дитя! — обратилась она к Хикару, на что, к слову, у Кенты дернулся глаз. Если бы старик не сидел чуть ли не напротив меня, я бы это и не заметил. Раздражаешь. Резко разогнувшись, парень тут же метнулся за спину к отцу. «Я так понимаю, Хирану-сан прожила очень много лет», — произнес Кента. «Кента-сан», — покачал я головой, — «ну кто ж такой у женщин спрашивает?» «Очень много, малыш», — ответила ему Хирану. «Но в душе я по-прежнему маленькая девочка, что и тысячу лет назад. Красивая и очень стервозная», — закончила она весело. «Намек понят?» «Понят», — отвел взгляд Кента. «Прошу прощения, юная леди». «Принято», — произнесла она довольным тоном. «Если кто-то не понял, — произнес я, — то Кицуна живут очень долго, и это говорит нам о том, что ее клан существует гораздо дольше, чем, например, Аматеру». Хацуми – аристократка высшего порядка, поэтому прошу, будьте к ней снисходительны. Ну а дальше я минут 15-14 минут объяснял, кто такие юкаи, их различия, особенности мышления, чем они занимаются, насколько интегрированы в человеческое общество и что с них можно взять. Потом еще минут, минут 20, тут сложно точно время определить, отвечал на различные вопросы и только после этого предложил им торговать с ними. «То есть они могут продать самые настоящие амулеты невидимости?» — спросил Охаяси. «Человека действительно не будет видно?» «Это зависит от амулета», — пожал я плечами. «Те, что подороже, полностью скрывают пользователя в оптическом диапазоне. Ну а по-настоящему, дорогие амулеты, могут скрыть тебя полностью. И от взгляда другого человека, и от объективов камеры, и заглушить звуки. Но...» — сделал я паузу. «Но такие амулеты неоправданно дороги». а многоразовые артефакты еще дороже. «Думаю», — окинул всех взглядом Охаяси, — «мы можем себе позволить и такое». «Конечно сможете», — усмехнулся я. «Только вы сейчас, как бы это сказать-то, вы размышляете привычными категориями. Поправьте, если я не прав, но вы, скорее всего, думаете примерно так. Куплю парочку артефактов для будущего поколения. Может, когда-нибудь пригодится». «Но какой в этом смысл?» Не лучше ли купить что-то подешевле и раздать это что-то своим спецподразделениям? Грубо говоря, я предлагаю вам покупать уникальные для всего мира товары, которые конкретно для нас всего лишь ширпотреб. Кстати, не только товары, Йокайи еще и услуги предлагают. Например, мой особняк в Токио отстраивают именно ЮКАИ. «А смысл?» – спросил Фудзивара. «Магическая защита», – ответил я. «Все задумались». «Будет ли круг посвященных расширен?» — спросил Цуцуи. «Скорее всего», — кивнул я, — «как минимум императорский род и род чакри я подтяну». «Можно ли будет нам подтягивать другие роды?» — спросил осторожно Дай. «Я не то чтобы против», — изобразил я сомнение. «Просто вам я доверяю. Впрочем, под вашу ответственность. Кроме Нагасуна Хику», — добавил я в конце. На это Дай расстроенно покивал головой. Во всяком случае, мне показалось, что расстроено. Все-таки они союзники Охаяси. Пусть их отношения и подпортились после того, как Нагасуна Хико несколько раз пакостил мне. «Учитывая, что мы обещали держать данную информацию в секрете, все новые лица должны быть одобрены твоим родом». «Так», — уточнил Кента. «Да», — кивнул я. «И дело не в доверии. Вам я доверяю. Просто существуют еще и политические обстоятельства». но и личные, как с теми же Нагасуна хику. Я делаю вам очень выгодное предложение и надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моему желанию оставить за собой хоть какой-то контроль». «У меня к твоему желанию претензий нет», — тут же произнес Цуцуи. Естественно, его поддержали и все остальные. Даже вечно себе на уме Кента покивал с видом «Нормальное желание, сам бы так сделал». «А что по поводу других условий?» — спросил Фудзивара. «Они есть?» «Не совсем понял вас, Фудзивара-сан», — посмотрел я на него. «Ваших личных условий», — произнес Фудзивара. «С кем можно торговать, с кем нельзя, как именно? Возможно, торговля будет проходить через Ротаматеру и так далее?» «Нет-нет», — покивал я головой. «Торгуйте с кем хотите и как хотите. Разве что сами Юкаи могут выставить какие-то условия. Они там сейчас обсуждают формат торговли, будет ли это единый торговый центр или каждый сам за себя. Я пока не знаю, к чему они придут». По поводу через Аматеру точно нет. Поначалу возможно. Пока вы будете знакомиться с тем миром, пока юкаи не определятся, как будет проходить торговля, пока все юкаи, а не только совет, осознают, что можно торговать с людьми. Но я бы не сказал, что даже в этом случае все будет проходить через нас. Мы просто будем помогать, советовать. Впрочем, я сомневаюсь, что это будет длиться долго. Вы не самые глупые люди в мире, так что быстро во всем разберетесь. «Ты упоминал, что жрецы знают о юкаях», — произнес Цуцуи. «Они не будут против нашей торговли? Не хотелось бы с ними ссориться». «Не будут», — ответил я. «Скорее даже наоборот». «Тут нужно понимать, что жрецы не брали на себя ответственность за сохранность тайны существования юкаев. Они просто молчат об этом. но ну и приторговывают с ними. Я к тому, что если о юкаях начнут узнавать новые люди, жрецы просто пожмут плечами и все. По крайней мере, в Японии точно». А на остальных жрецов мне с высокой колокольни плевать. «У жрецов в мире очень тесные связи», — заметил Кента. «Если нашим плевать, то и остальным, скорее всего». «Может быть», — пожал я плечами. «Не знаю». В этот момент где-то на улице раздался взрыв, от которого окно в комнате зазвенело. А через четыре секунды еще один, но чуть ближе. Семь секунд, и мы вновь услышали взрыв, на этот раз уже дальше первого. «Это что?» — спросил Охаяси. Довольно неожиданно нахмурился я. «Это филиппинцы начали атаку, Охаяси-сан», — произнес Фудзивара. «А почему неожиданно?» — вновь спросил Дай. «Потому что мы ожидали ее только через несколько дней», — ответил Фудзивара. И вновь вдали раздался взрыв. «И лично я не ожидал, что они будут бить по Балеру», — произнес я со вздохом. Дело не в гуманизме филиппинцев, просто я был уверен, что они не то что до города, до нашей базы с трудом достают. Что ж, господа, похоже, пора закругляться. Напоследок хочу сказать, что Юкаи вполне себе официальные жители Такусимы, и я не приму нарушение закона с вашей стороны, как и с их, если что. Убийство, вымогательство, кражи и тому подобное противозаконно, а за нарушение закона последует наказание. И еще один взрыв, правды еле слышимый. «Основные вопросы мы обсудили, и, в принципе, вы уже сейчас можете связаться с Атарашеки-сан. Она либо сама вам поможет начать торговлю, либо выделит для этого человека. О, а вот этот взрыв уже довольно близко был. На этом давайте закончим. Сейчас нужно сконцентрироваться на войне. Ах да, еще одно. У меня к вам просьба. Если кто-то, неважно кто, захочет выяснить, зачем я вас тут собрал, скажите, что я поил всех чаем и обсуждал погоду». И так они на меня все посмотрели. Типа о чем ты? Что за бред? Мне даже пришлось поднять руки и поправиться. Ладно, ладно, что вы прям. Пусть будет кофе. В отличие от Кояма, Фудзивара и Цуцуи, уехавших к своим войскам, у Хаяси нужно было возвращаться в порт, и с ними необходимо было попрощаться отдельно. «Жаль, что наша встреча закончилась так», произнес я, стоя на выходе из штаба. «Но я все равно был рад вас повидать». Как и я, кивнул Дай. аматэру рукун, я понимаю, что сейчас не совсем удобно об этом говорить, но у меня к тебе просьба». «Вообще, да, неудобно. Но тут важно, что за просьба». «Слушаю, Хаяси — произнес я. «Хочу оставить тут сына. Сможешь пристроить его куда-нибудь?» — спросил он. «Ну и присмотреть». Вот тут я реально удивился. И самой просьбе, и ее неуместности. Мне было абсолютно непонятно, что в голове у этого человека. «Здесь?» — переспросил я. «В смысле, со мной? А как же Райдон?» «Райдон младший», — вздохнул Дай, — «а здесь старший. Эта неопределенность будет всех напрягать. Парню нужно посмотреть на войну, желательно с безопасного расстояния». «Вы уверены?» — спросил я единственное, что пришло мне в голову. «Нет», — ответил Дай. Я понимаю, насколько странно звучит моя просьба, особенно здесь и сейчас, но Хикару очень просила, и я решил, что... не знал он, как закончить. Ничего не понимаю. Что у них там в семье происходит? «Хикару, значит, просил», — посмотрел я на парня, на что тот молча пожал плечами. «Очень просил», — чуть кивнул «дай». А теперь уже он просит меня взвалить на свои плечи ответственность за брата моего друга. — Вы ведь понимаете, что я не стану оправдываться, если с ним что-то произойдет? — спросил я, нахмурившись. — Не то это место, где я могу гарантировать безопасность вашего сына. Да и занят я буду сильно. — Я понимаю, — произнес Дай через силу. — Такое впечатление, что ему самому не нравится то, что он говорит. — Тогда какого фига? Должна же быть логичная причина его решения. Может, он хочет оставить парня, чтобы тот наладил отношения с Хирану? Ну, то есть... Я считал, что он не знает о ее злопамятности, но мало ли. В сказках и легендах Кицуны не блещут всепрощением. Может, он на них ориентируется? В ином случае я не понимаю, зачем ему тут сына оставлять? Со мной отношения наладить? Так у них райдон есть куда уж больше. Шпионаж можно не рассматривать, есть более простые решения. «Нет, не понимаю». Тем не менее, если ему сейчас отказать, то ничего не изменится. С другой стороны, мне и делать-то ничего не придется. Хочет парнишка запах смерти нюхнуть, ну так его проблемы. — Прошу, Синзикун, — произнес Хикару, — для меня это действительно важно. — Ладно, — покачал я головой, — оставайся. Но, повторюсь, приглядывать за тобой мне будет трудно, так что если помрешь, меня не вини. На то, что Хикару испугают мои слова, я не рассчитывал. Молодые пацаны такое всерьез не воспринимают, но был шанс, что сломается дай. Увы, провокация не сработала. В броневике по пути на базу Хикару рассказал мне историю о свободе, ответственности и желании проверить себя. Типа пояснил свою мотивацию. Однако, на мой взгляд, надо быть отмороженным раздолбаем, которому надоела сладкая жизнь, чтобы проситься на войну. Из того, что я знаю о Хикару, выходило, что он максимум весельчак и самую малость раздолбай, так что в историю я не поверил. Наверняка есть какая-то подоплека. Не, ну серьезно, тупая ведь мотивация. По сути, он говорит, что ему скучно и хочется рискнуть жизнью. Я, конечно, позабочусь, чтобы он не попал в самое пекло, но он-то об этом не знает. Хирана, к слову, была со мной согласна, всю дорогу прикалываясь над парнем и его рассказом. Дома я первым делом скинул парня на каджу. «Каджо-сан», — произнес я с порога, — благо старик у него меня и ждал. «Это у Хаяси Хикару. Он некоторое время поживет здесь. Найдите ему нормальную одежду, а то это кимоно. В общем, найдите. Ну и зубную щетку, расческу и тому подобное. Хикару-кун, я сейчас в штаб. Буду... не знаю, в общем, но несколько дней тебе здесь пожить придется. Позже я найду, в какое подразделение тебя направить. Пока осмотрись и привыкни к атмосфере». Каджуса, наслушайся, он тут получше тебя разбирается. Все, я побежал. Хацуми, блин, ты куда? Мне переодеться надо, выкрикнула она из своей спальни. Типа свои, так как спим мы вместе. Правда, немногие свои вещи она хранит именно там. Теперь их придется ко мне переносить. С другой стороны, когда мы еще здесь поспим? Найдешь меня в штабе, предупредил я ее, и уже обращаясь к Хикару, закончил разговор. Все, я побежал, обживайся. Спасибо, Синзи-кун! Прилетело мне в спину. Первое, что я узнал, прибыв на место, и это меня Щукин просветил, Балер не обстреливали. Оказывается, филиппинцы решили сделать ход конем и отправили бомбить наши войска высотные бомбардировщики. Причем отправили не напрямую, а так, чтобы они зашли с моря. Идея так себе, если честно. ПВО как-то плевать, с какой стороны к нему подбираются. В общем, самолеты засекли и начали сбивать, а те, дабы был шанс свалить, сбросили все, что у них было, для облегчения веса. Вот часть этих бомб и упала на Балер. Параллельно с этим наши войска на линии фронта начали утюжить артиллерией. В основном Кабана Туан, в котором располагались английские кланы. Впрочем, англичане, не будь дураками, ни одну неделю вгрызались в землю, готовясь к чему-то подобному. Это не значит, что защитные сооружения строили только они. Просто англичане делали это с фанатизмом, так как находились на острие предполагаемой атаки филиппинцев. А вот силы Аматеру, оккупировавшие Сан-Хосе, укрепили городок постольку-поскольку. Как-то не так прозвучало. В общем, нормально у нас с защитой было. Просто англичане все нормы переплюнули. Где-то через два с половиной часа мне на телефон пришло сообщение от змеи нашего Сакамиджи. Я, честно говоря, даже не сразу въехал в смысл этого сообщения. Как это грузовик разгружает? В общем, плюнув на все, отправил ему в ответ. Не вмешивайся, просто присматривай, чтобы морду не набили. Ну так вот. Филиппинцы начали артподготовку перед глобальным наступлением и фигачили по всей линии фронта, но где-то активно, а где-то не очень. Буквально через 50 минут после начала обстрела начала работать уже наша артиллерия, и, судя по докладам, очень даже эффективно. Правда, расход боеприпасов увеличился настолько, что уже через сутки пришлось снизить интенсивность обстрела. А спустя 28 часов с начала артобстрела Райдон, который был с нами на связи, доложил, что поднимает авиацию, так как филиппинцы готовятся сделать то же самое. Все начало закручиваться как-то слишком быстро. Мацумаи пока даже на корабли не садились, сидят в порту в ожидании приказа приступить к переброске войск. Я во всю эту штабную суету почти не лез, как, собственно, и остальные члены Совета Альянса, не считая Куяма. Мы просто сидели за отдельно стоящим столом и наблюдали за работой наших офицеров. Официально главным здесь и сейчас был Кояма Кента. Именно он отвечал за принятие окончательного решения по тем или иным вопросам. Неофициального командира не было, как я и говорил, те, кто мог отменить приказ Кенты, сейчас сидели за отдельным столом и пытались понять, что тут творится». Со временем многие собравшиеся здесь офицеры, как, например Щукин, уйдут в свои оперативные штабы, а пока они тоже наблюдают за ситуацией. К тому же Щукину вскоре предстоит командовать армией Север, которая должна обойти филиппинцев с севера, а до туда еще добраться надо, и на пару с армией центра создать полукотел, что закроет кланы Хаккайду. Но пока пехота сидит и ждет своей очереди, наблюдая за противостоянием артиллерии и авиации. Как только Кента отдаст приказ действовать диверсантам, я направлюсь в Сан-Хосе, так как диверсанты — это прелюдия для нашего наступления. А учитывая, что филиппинцы подняли всю авиацию, скоро в игру вступят и крысы». В какой-то момент у смотрящего на оперативную карту Кенты словно что-то щелкнуло в голове. Видимо, опыт десятилетий войны то там, то здесь сыграл свою роль. Конечно, в настолько масштабных военных операциях он не участвовал, но... «Щукин!» — повысил он голос — привлекая внимание аматеровского генерала. «Дай сигнал диверсантам. Первоочередная цель ПВО — взлетные полосы, артиллерия и...» Присмотрелся он к названиям на карте. Тарлок. Пусть там уничтожат все железнодорожные узлы. Отрежьте этот город!» «Вас понял Кояма-сан, чуть поклонился Щукин. «А я, пожалуй, пойду...» — с кряхтением встал он со стула. «Сообщу этим халявщикам, что пора работать!» Первые пару часов после ухода Аматеру все было нормально. Точнее, первый час все было нормально, так как Хикару привыкал к новому месту жительства. Мерил одежду, принесенную старым слугой. Интересный, кстати, персонаж. Перебирал разные мелочи, вроде зубной щетки, огромной расчески, мотков ниток, иголок, пуговиц и так далее. Перебирал, потому что раскладывать было негде. По идее, ему должны выделить комнату, но в доме было лишь две комнаты и уголок для слуги. Одна из комнат принадлежала Аматеру, а вторая — Китсуне. У хозяина дома комнату не отберешь, а Китсуне... Да, в принципе, тоже. Похоже, в ближайшее время ему придется обитать в гостиной. В общем, первый час все было нормально, где-то даже интересно. Еще час он сидел на улице, наблюдая за суетой солдатиков, но последних в районе дома главы рода было немного, так что наблюдать за окружающими быстро наскучило. И именно с этого момента все стало тянуться. Хикару было скучно. Очень скучно. Еще и эта неопределенность, сколько он тут пробудет, куда его определят, как оно там все сложится. Его это не напрягало, просто было очень любопытно узнать ответы на эти вопросы. Вздохнув, Хикару вернулся в дом, где на кухне старик что-то готовил. — Каджо-сан, я пойду погуляю, — обратился Хикару к слуге. Возразить старик не мог, не тот статус, да и у самого Хикару он какой-то непонятный. Приказа держать его дома не было, так что Каджу после небольшой паузы кивнул. «Я вас понял, — ухаяси-сан произнес он. — Обед будет готов к восьми часам, не опаздывайте. Постараюсь, Каджу-сан махнул рукой Хикару. Первое, к чему пришел Хикару, осматривая базу, чаще крути головой. За первые 30 минут осмотра его сбили дважды, и один раз он все же сумел увернуться от мчащихся куда-то двух бойцов, которые тащили непонятный короб. Вот это могло быть больно. Второе, что он понял, всем плевать на катану за его плечом. Вообще срать. Потому что парни одетого в военную форму и выглядящего как обычный рядовой, но с катаной, что говорит о его необычности, за час осмотра обматерили пять раз. Серьезно, народ? Обычные солдатики с катаной по военной базе не ходят. Тем более этот парень именно что ходит, а не бегает, как все остальные. Вам вообще не страшно материться на него?» Хикару был удивлен. А еще испытывал подъем, словно он заново родился. Он буквально чувствовал вкус приближающегося приключения. «Эй, пацан!» — накликнул его небритый сержант. «Ты что тут бродишь? Бегом сюда! Бегом, блядь!» Когда на тебя орут таким тоном, нужно либо выполнять приказ, либо убегать. Убегать было бы странно. «Рядовой ОХА...» — начал он было, подбежав к сержанту. «Да плевать!» — остановил его солдат. «Видишь грузовик? Помоги снабженцам его загрузить! Чё пялишься, мля? Бегом, блядь!» И Хикару побежал, естественно, не из-за страха, просто... Ну, забавно же! Грузовик он и еще два парня грузили минут двадцать, по ощущениям. А потом как-то так получилось, что он вместе с ними в этом грузовике куда-то поехал. Как выяснилось, направлялась машина к МД, где они разгрузили ее минут за десять, благо им помогли местные солдаты с нашивками батальона снабжения. Когда все закончилось, Хикару решил оглядеться. Он, конечно, не рейв, фанатеющий от всего технического, но и ему было интересно посмотреть на готовящиеся к сражению боевые машины. Правда, продлилось это недолго. «Эй, малой, иди сюда!» — подозвал его какой-то старик в заляпанный маслом спецовке. После парка машин незаметно для себя Хикару переместился на склады, потом в парк МПД, побывал на складах ГСМ, чистил оружие с рядовых пехотинцев, готовил к перевозке артиллерию. Когда он почувствовал, что очень хочет есть, был уже поздний вечер, а сам Хикару тащил в подсобку ангара МД, куда он вновь вернулся, какую-то непонятную деталь от чего-то. Райдон, может, и сказал бы, что это, но он не Райдон. «Парниш!» Окликнул его мужичок в спецовке технарей. «Слушай, будь другом, помоги. Впервые его за сегодня именно что просят, а не приказывают». «Что нужно?» — спросил он мужчину. «Надо посылку разведчикам доставить. Тут всего пара коробок, ничего сложного. Я бы и сам к ним сходил, но сейчас, сам понимаешь, не дай бог Кузьмич не застанет на месте. В лучшем случае спирт свой хлебать заставит». «Спирт?» — удивился Хикару. «Не сейчас, понятное дело. Как поспокойнее станет!» — понял его по-своему техник. «В любом случае он косяки не забывает. И я... Ну его нафиг, короче. А парни, если сейчас посылку не получат, то уже все...» «Эх, разводят его. Но все равно интересно». «Хорошо, давай!» — кивнул Хикару. «Только нарисуй, куда идти. Я тут новенький». «Да, да, конечно!» — ответил радостный техник. В итоге картинку-то он нарисовал, но до места Хикару один фиг добирался минут сорок. Один раз вообще чуть с базы не уехал. И все это с двумя тонкими картонными коробками, обернутыми скотчем. Не сказать, что его ноша была тяжелая, но кое-что все-таки весело. А еще и есть хотелось. Нужное ему место представляло собой палаточный лагерь, где в качестве стен выступали сами палатки, а на входе стоял боец с автоматом. «Ты кто такой?» — спросил его дежурный. «Посыльный?» пожал плечами Хикару и, протянув ему бумажку с картинками техника, произнес. «Вот, просили сюда доставить». «Что в коробках?» — спросил дежурный, рассматривая протянутый ему листок. «Какахи? Блин, да были-таки ноуты, похожи". «Я не знаю, что там», — пояснил Хикару. «Просто техник в ангарах просил передать». «Ну Но точно ноуты!» — кивнул дежурный. «А ты, собственно, сам-то кто?» Просто так его пропускать, похоже, не собирались. «Новенький», — ответил Хикару. «Это у нас-то?» — напрягся дежурный. «Охаяся я», — пояснил он. «Охаяся, Хикару». «Мне это...» — начал было дежурный, но чуть отвернув голову, к чему-то прислушался. А, а а ладно. Проходи давай». Кто-то его, судя по всему, отвлек по рации. Но все равно какие-то тут на базе расслабленные люди. А вдруг он диверсант? Ну или даже просто шпион?» Впрочем, заострять на этом внимание он не стал. Хотелось поскорее скинуть посылку и пойти уже поужинать. Так куда идти-то? спросил он. Вздохнув, дежурный, пояснил. Вон, видишь палатку? Считай, что она первая, дальше идет вторая, третья, четвертая, поворот направо, еще две палатки, и следующая твоя. Понял? Да, спасибо, кивнул Хикару. В нужной ему палатке сидели два европейца и чистили обувь. Что надо? спросили его по-русски. «Посылка вам?» — ответил он на том же языке. «И что там?» — спросил второй русский. «Да мне-то откуда знать?» — произнес Хикару раздраженно. «Техник какой-то передал...» «Са... са...» — пытался припомнить первый русский. «Сатоши?» — спросил второй. «Что у вас тут?» — вышел из палатки японец с лычками капитана. «Да вот посылка!» — ответил первый русский. «От Сатоши?» — спросил капитан. «Я без понятия имя не спрашивал», — ответил Хикару. «Ну, заноси», — придержал полок палатки капитан. «Кстати, малой, ты в компах разбираешься? А то нашего спеца вчера в санчай со сломанной челюстью отправили». Хикару хотелось жрать. Плюс он уже подустал от сегодняшнего приключения, да и не райдон он, чтобы с техникой возиться. С другой стороны, может, и не райдон, но и компы штука несложная. «Ну и интересно же, что это за отряд с русскими и зачем им ноутбуки?» «Если у вас пожрать найдется», — произнес Хикару, — «тогда разбираюсь, а то я за сегодня только позавтракал». «Ну», — улыбнулся капитан, чего — «чего-чего, о сухпай у нас навалом. Залазь! А вы сидите, пока я не вижу отражения в вашей обуви». «Да блин, Кэп, чего ты? Второй день пошел! Да случайно моему челюсть сломали! Случайно!»